безличной анонимности капитала, воплощенного во всемогущих трестах и синдикатах. Недаром апартаменты Мюллера связаны прежде всего со вторым центром Мюллер-дома, с биржей, этим игралищем самых бурных страстей, потрясающих собственническое общество. Все это фантастическое государство основано на началах строгой иерархии. Строители, некогда воздвигшие эту новую Вавилонскую башню, замурованы в верхних этажах Мюллер дома. Это парии изгои. Они ослеплены. В них убиты сила и способность радоваться, желание и надежды. Они утратили даже собственное имя и фигурируют под безликим номером. Следующую зону ⁇ Вест-Вестер. Населяют всякого рода авантюристы, торгаши, продавцы и перекупщики всевозможных вещей, старого трепья и свечей, человеческих душ, чести и крови, ковров и богов, пудры и целомудрия. Все они ринулись сюда за счастьем. Здесь Мюллер вербует самых верных прислужников, осуществляющих жуткие преступления, с помощью которых только и можно сохранять абсолютную власть над людьми. Ян Вайс не боится сгустить краски, изображая страшных, уродливых продавцов утонченных ядов, изобретателей различных губительных газов и прочих наемных убийц всех мастей. Мастерски рисует писатель жизнь привилегированных каст мюллердомовского общества, миллионеров и миллиардеров, королей и принцев, банкиров и генералов. Они обитают в нижних этажах мюллердома, в хрустальном городе Гедонии, где все подчинено изобретению новых видов наслаждений. Впрочем, наслаждения подчас изнуряют гедонийцев не меньше, нежели самый каторжный труд. Вась дает волю своей неукротимой фантазии, создавая радужную симфонию цветов, ароматов, звуков. Изображая шумную, суетливую и пеструю жизнь в Вест-Вестере и Гедонии, писатель рисует картину, которая чрезвычайно напоминает крикливую цивилизацию преуспевающих потребительских обществ Запада. Яркие ослепительные рекламы, навязчивость которых не позволяет сразу оценить их более чем подозрительное содержание, опиум лучшая марка, фр-ипс, Фальшивые векселя, подписи, подделки банкнотов, продавец ядов. Множество самых разнообразных и, казалось бы, доступных для обывателя вещей, сводящих его с ума. Развлечения, притупляющие способность мыслить. И все это в бешеном темпе, в захлебывающемся от постоянной спешки ритме жизни. Можно сказать, что в гиперболической форме Вайс воплотил многие черты, характерные не столько для предвоенных лет, когда писался роман, сколько для нашего времени, ознаменованного дальнейшим развитием технической цивилизации и дальнейшим углублением противоречий, порожденных общественным неравенством. Вообще в романе Вайса можно найти немало предсказаний. Читая о рабах Мюллер дома, нельзя не вспомнить о бузниках фашистских концлагерей, с вытутырованными номерами. И, конечно, сцена, в которой обманутых переселенцев на другие планеты отправляют в нечто вроде газовых камер, а затем их тела сжигают в крематориях, тоже воспринимается как страшное пророчество предвидение людоедской практики фашизма. В государстве основ...